Булин Евгений Павлович. 4 апреля 44-го приехал командующий армии генерал-майор Соколов. Вынесли на старт знамя полка и пошли двумя восьмерками. Я шел в первой группе, которую вел заместитель командира полка капитан Поляков. У него слева была пара Жигалов-Аверков, справа был ведомым командир эскадрильи Кутпа. А вторую четверку вел я, несмотря на то, что у меня был только второй боевой вылет». Слева ведомом шел Павел Хиров, а справа старший летчик Лазарев, и у него в паре летчик Григорий Шипунов. Задача нашей восьмерки – подавить зенитки противника. Командир полка Богданов вел вторую восьмерку. Они должны были атаковать самолеты. Чем ближе подлетаем к линии фронта, тем больше отстает ведомый Полякова, камыск Купа. Соответственно, я, держась за ним, тоже начал отставать. Он развернулся влево и ушел. Я начал догонять ведущего. Мы заходили с севера, но взяли немного вправо. Поляков увидел реку, понял, что мы проскакиваем, и резко развернулся над сопкой влево. Я увидел, что полетели листовки. Думаю, как так? У нас никаких листовок не было. Я тоже начал разворот над самой сопкой. Голова у этой сопки была белая, отшлифованная, как сахар. Я буквально пузом по ней. «А винт левого ведомого Полякова-Аверкова у меня над кабиной крутится. Царство ему небесное, последняя наша потеря, 27 апреля 45-го. У него была слабоватая техника пилотирования». «Мне нельзя сделать крен. Я зацеплюсь. Поляков пошел с креном и в лесу взорвался». Говорили потом, что его сбила зенитка, но я думаю, что при резком развороте Жигалов не удержался и врезался в него, и полетевшие листы, которые я принял за листовки, были обшивкой самолета Полякова. Может, я грешу, но у него упало давление масла, температура выросла, мотор заклинило, и он упал в лес. Упали они недалеко от линии фронта, взяли парашюты, часы, встали со стрелком на лыжи и пошли. Через три дня вернулись в полк. Жигалов недолго провоевал, хотя и жив остался. в сверской операции они пошли четверкой. Он зацепил верхушки деревьев, набрал хвои в масляный радиатор и сел в песках у 17-го гвардейского полка. Я прилетел, взял стрелка, привез ему механика с инженером полка, а там летчик Кобзев при взлете отклонился и врезался в стоянку самолетов, Ижигалову он ногу, его оттуда отправили в Москву, в госпиталь, а потом демобилизовали. Пока я разворачивался, группу потерял. Увидел впереди самолет. Я к нему с левой стороны пристраиваюсь, а он от меня. У нас на Киле были номера, в каждой эскадрилье нарисованные своим цветом, а у этого звезда, а номер на фюзеляже. Я в недоумении, как же так? Уже потом понял. Нам перед вылетом несколько самолетов передали из соседнего полка. Через некоторое время увидел железнодорожную станцию. Составы стоят. Я небольшую горку сделал, бомбы сбросил, РСы и пострелял. Проскочил эту станцию, развернулся влево на восток, курс 90. Мы же бедные были, у нас часов-то не было. Вот я и носил самолетные часы в кармане. Они встали, и в этом вылете они лежали у меня под подушкой» и отошел от цели догнал свою группу с нами еще пара яков я иду на 600 метров яки чуть выше а остальные на бреющем дорогу кандалакша алакуртия я проскочил не заметил вышел на Синое озеро взял курс 0 градусов прошел какое то время чувствую что потерял ориентировку я по рации говорю маленькие дайте курс на аэродром они поворачивают на тридцать градусов влево курс 330 Я говорю, к немцам я не пойду. И пошел триста градусов. Крутился, крутился. Наконец увидел поселок Зашиек. Здесь шоссейная дорога поворачивает на девяносто градусов, а восточнее станция Африканда. У стрелка спрашиваю, сколько нас? Трое, если с нами считать. Кричу, братцы дома. Разворачиваюсь, сажусь. За мной Хиров садится, Шипунов уходит в Кандалакшский залив. Бросает аварийно бомбы, по цели не сбросил, и тоже садится. Подъезжает ко мне санитарная полуторка. Ну, как? Что как? У меня все в порядке. В это время поступает донесение, что Лазарев и Аверков, которые бросили меня и пошли севернее, сели на вынужденную. Лазарев сел на дорогу, а Аверков разбил самолет на посадке. Потом уже выяснилось, что вторая группа, которую вел батя, тоже промахнулась разворотом. Он зашел с запада. Немцы его оттуда не ждали, отработали по аэродрому, но на отходе их догнали истребители и сбили летчика Соколова. За этот вылет меня наградили орденом Красной Звезды.